Глава 13. И снова знакомая, да более знакомая горная дорога. Та самая, по которой плененного Дипольда и несчастную герду без изъяна, прикованных к повозке, везли в замок Змеиного графа. Позорно, как рабов. И вдоль которой он после удачного побега скрытно пробирался назад, шарахаясь от каждой тени, обнажая меч на любой подозрительный звук, ориентируясь больше по звездам и солнцу, нежели по прихотливым изгибам узкого горного тракта. И вот теперь этим же путем он вновь направляется к логову Чернокнижника. По своей воле, во главе немалого войска, дипоид славно ехал вершить месть за и унижение. Дорога шла вверх. Сначала с пологим почти незаметным подъемом. Дальше круче тянулась, велась через темные чищобы, по дну отвесных ущелий, по краю бездонных пропастей. Мимо покинутых и здесь, в глубине оберландмарки, тоже оказалось пусто и безлюдно. Селений, заваленных рудников, замурованных шахт, остановленных водяных кузниц и мельниц, брошенных сторожевых вышек, остывших плавильных печей, огромных и черных от копотей, высевшихся, будто одинокие крепостные башни на пожарищах. Двигались медленно, гораздо медленнее, чем того хотелось бы, со скоростью обоза, груженного тяжелыми бомбардами и усталой пехоты, сопровождавшей обоз. День сменялся ночью, ночной тьму рассеивало поднимающееся солнце, неусыпные дозоры, разъезды и караулы бодрствовали круглые сутки, а уберландцы по-прежнему никак себя не обнаруживали. По верхним землям, словно мор, Ошелся, ни одной живой души не встречалось на пути. Никто не препятствовал продвижению пришлого воинства. Никто не нападал, не устраивал засад и ловушек, ни одной стрелы не вылетел из густых лесов предгорий, ни одного камня не упало с отвесных скал на головы чужаков. Все было тихо, спокойно, подозрительно тихо и спокойно. Не так представлял себе дипольд славный продвижение по вражеской территории. Гельскому фальсграфу все представлялось иначе: жестокие стычки, резня. Кровь, сожженные жилища. Нет, пустые оберландские селения они, конечно, жгли. И вообще уничтожали, что возможно. Но вот пролитой крови пока не было. Ни с той, ни с другой стороны. Ни капли. Люди нервничали от столь непривычного способа ведения войны. Но в глубине души многие радовались от срочки неизбежного. По всему выходило. Чернокнижник из каких-то неведомых соображений беспрепятственно пропускал вражескую рать к своей главной цитадели. Чтобы там дать решающий бой. Да, было похоже на то. Они дошли, сначала вдали, над горными вершинами, замаяча разноцветные колдовские дымки, прямыми столбами, переплетенными друг с другом лентами, уходившие вверх. Логово Змейного графа явно не пустовало. В замковых могилоборзалах кипела работа, Потом среди скал, за удлинной, узкой, извилистой ложбиной возникли верхушки мощных крепостных стен с выступающим столпом массивного донжона. Ветер донес глухие отзвуки сигнального рога. Ага, их здесь ждали. И ждали давно. И к встрече с ними готовились. Взять замок Альфреда сходу, наскоком, как Нидербург, нечего было и думать. Тут требовалась осада. Грамотная, терпеливая, упорная. Под долгий монотонный грохот орудийных выстрелов. В постоянной готовности к неож... неожиданным вражеским вылазком. Дипольд остановил войско на дальних подступах к крепости, Приказал надеть полную броню, взвести арбалеты, зарядить ручницы хандеканоны, бомбарделы, многоствольные рибодекины и малые бомбарды, из которых при необходимости можно бить прямо с повозок. Несколько конных разведчиков по приказу по отправились искать место для лагеря. Подходящая площадка располагалась в небольшом распадке, откуда собственно начинался подъем к единственным замкам и воротам, запертым и неприступным. хорошее место, крепость на виду и в то же время оберландцам не достать осаждающих ни стрелой, ни ядром, ни созданных метательных машин и пушек стреляющих так далеко. К осадным работам Дипольд решил приступать немедля. Первыми к Марграфскому замку были посланы пеши нидербургский ланскнехты и большая часть черного работного люда. Передовому отряду надлежало под прикрытием арбалетчиков и щитоносцев подготовить первые артиллерийские позиции. Струсивших и отступивших, это Дипольд подчеркнул особо, ожидала смерть. Двойной страх перед чернокнижниками, перед Дипольдом заставлял наемников и подневольных работников трудиться в полную силу, не покладая рук. Напротив Ворота ворот осажденной крепости нидербуржцы укладывали защитные туры из корзин, набитых землей и камнем. Из и веток вязали фашины, на скорую руку насыпали валы, ставили наспех сбитые осадные щиты, повезы и монталеты, тесали бревна для чистокола и рогаток, устанавливали подставки для малых бомбард, клали бревенчатые настилы для бомбард покрупнее, рыли рвы и окопчики для больших орудий, орудий и орудийной прислуги. Растущие буквально на глазах укрепления постепенно перегораживали единственный путь, по которому можно было. подняться к крепости и спуститься из нее. Ну а крепость, крепость пока молчала, не огрызалась. По приказу Дипольда вслед за передовым отрядом к заводному укреплением поднялись полдесятка легких бомбардел, один уездвольный рибадекин. Пушки сопровождали двое бомбардиров, дюжина человек прислуги, десяток стрелков с ручницами хандоканонами. Все орудия было надежно укреплены на повозках, заряженные и готовы к стрельбе с колес. Это не для осадного боя, это на случай вылазки, в особенности на тот случай, если придется Иметь дело с големами Лебиуса, а вылазки все не было. Оберланцы наблюдали и выжидали. Наверх отправился еще один воз с припасами. Прислуга побросала ядра на землю. Порох сгрузили в яму. укрытые толстыми щитами. Враг не мешал. Не мог, наверное. Или не видел в том смысла. Все-таки первые фортификационные сооружения возводились на приличном расстоянии от замковых стен. Не всякая бомбарда достанет. Но Дипойду сейчас важно было хоть как-то зацепиться за подступы к замку, укрепиться, вгрызться в каменистую землю. На начальном этапе осады требовался маломайский укрепленный плацдарм, где можно без помех расположить тяжелые орудие. А уж с этой отправной точки проще будет продвигаться дальше. Страх оказался наилучшим. надсмотрщикам и погонщиком. Передовую линию креплений гербургской пехоты и работные люты сготовили в кратчайший срок. Теперь можно было двигать из лагеря и поднимать на обустроенные позиции всю обозную артиллерию. Это, правда, оказалось непростым делом. На подступах к Марграфскому замку подъем был особенно крутым. Надсадно отсадно скрипели возы, соскальзывали с камней шипастые подковы, оступались, падали и жалобно ржали низкорослые ширококосные тяжеловозы. Ругались, на чем свет стоит, погонщики и бомбардиры. Ничего. Затянули же оберландцы наверх свою повозку с големом. Значит, и пушки туда поднять возможно. Вот только хрусь, хрясь. Дипольт, пожелавший лично руководить подъемом и установкой пушек, сплюнул в сердцах. Только не все орудия доедут до верхних осадных фортификаций без приключений. Вон, попала в Рытвину и завалилась на бок легкая повозка с небольшой, но увесистой заряженной бомбардой. Преломилась передняя ось. Высокие колеса сложились домиком, уткнувшись кованными ободами в дощатые борта. Испуганно дернулись дурные кони, поволокли скрежещущую брюхом по камням телегу влево, налетели на соседнюю пряжку. И снова. Хрусь! Хорясь! Это заподнявшийся зад поврежденной повозки зацепилась еще одна... следовавшие рядом, тоже разбитые, ненадежные, перевозившие две готовые к бою малые бомбарделы. Она потеряла колесо и просела под тяжестью груза, пошла в сторону, чуть не перевернулась, остановилась. М да, все-таки голема к замку поднимали не на таких хлипких телегах. На перевозке голема по горным дорогам была специально приспособлена крепкая шестиколесная платформа. Ладно, застрявшими и, похоже, надолго застрявшими вазами придется разбираться позже. А пока... — Вперед! — прокричал Депольд, Тянуть! Не останавливаться! Сломанные повозки бросить! Коней распрячь! Отвести к другим упряжкам! Пусть помогают там! С малой свиты, которой присоединилась несколько изнывающих от безделья осланских рыцарей и пара десятков конных стрелков охраны, фасграф метался между скрипучих повозок, подгоняя нерасторопную прислугу. Где? Бранью, где плетью. За Дипольдом неотступно следовал знаменоносец. Над головой неутомимого гейнца, куда бы он ни направлялся, реял боевой Осланский грифон шумно бил по воздуху золочеными крыльями на червленом полотнище, а Пфальцграф без устали отдавал новые приказы и ругался до хрипоты. Следуя возле Дипольда, обозная черед нещадно нахлестывала впряженных в повозке лошадей и валов. Когда же у скотина не доставало сил сдвинуть с места остановившуюся телегу, люди впрягались сами. Облепив воз со всех сторон, буквально на руках выпихивали его из рытвины, ямы или поседающий под тяжестью родийных стволов мелкой каменистой роз. Больше всего, Его суеты и шума было, конечно, возле Кунигунды. Самая крупная бомбарда в Останском обозе и прежде доставляла уйму хлопот. но сегодняшний подъем оказался настоящей пыткой. Валами, лошадьми и людьми, сгрудившимися вокруг гигантского орудия, верховодил подвижный толстячок Нидербуржец с красным испитым лицом, обладавший, однако, славой лучшего пушечного мастера и опытнейшего бомбардира. Прозвище он носил соответствующее – Гром. Правда, его истошные, отнюдь не громоподобные вопли, непрерывно звеневшие в воздухе, скорее уж взмахивали на злой Баби виз, Но зато визжал на своих подчиненных тонкоголосый Гром добросовестный, самозабвенный, И худо-бедно, с частыми остановками, Кунигунда все же тащилась наверх. Но до чего же медленно поднимался обоз? Дипольт нервничал, то и дело поглядывая на вражескую крепость. Будь он на месте осажденных, давно бы предпринял стремительный конный рейд. Попытался бы прорваться через недоделанные еще укрепления, выбить ланскнехтов и стрелков занятых позиций, разогнать обозную охрану, добраться до вражеских орудий, взорвать пушки, заклепать запальные отверстия, спихнуть с повозок, и зарубить бомбардиров и орудийную прислугу, перебить. скотину. Однако подозрительно беспечные оберландцы бездействовали. Странно, очень странно. На виду змеиного графа ведутся осадные работы, а он не проявляет ни малейших признаков беспокойства. Непонятно, непривычно. Не похоже ни на одну из засад, в которых довелось принимать участие Дипольду, и оттого тревожно. Бойницы внутренних замковых башен, как и прежде, курились разноцветными колдовскими дымками. Видимо, Лебиус не счел нужным прекращать свои чудовищные опыты даже сейчас. На внешних стенах наблюдалось, правда, движение, но вялое и несуетливое. А не стреляли даже для острастки, даже в качестве предупреждения. Не кричали, не бронились и не атаковали. Пока артиллерийский обоз, ослаждающих с воплями, скрипом, конским ржанием натужным мычанием валов полз по крутому склону, над крепостью висела зловещая тишина. Ох, не таилась бы за той тишиной сокрытого подвоха. А может враг просто-напросто подпускает их поближе, чтобы неожиданно встретить смертоносным залпом? В таком случае хотелось бы точно знать, насколько близко можно подойти к крепости, не подвергая себя опасности. «Эй, ты, как тебе?» Гром! Депольт окликнул краснорожего бомбардира, бегавшего вокруг кунигунды и крывшего по черному приставленных коррудии помощников. Недербужец остановился и умолк, ожидающий замер в почтительном поклоне. Что скажешь о об берландских бомбардах? Как далеко они смогут достать. Они долечь совсем ваша светлость, заискивающий улыбнулся щербатым ртом бомбардир. Не извольте беспокоиться даже. До наших туров и повес их ядра точно не долетят. Уверен? Абсолютно! Отчеканил знаток огненного боя. Моя-то крошка кунигунда может еще и добросит ядро до крепости. Но в замке я таких орудий чего это не вижу. А те плевательные трубки, что со стены башен торчат. Ну сами посудите, ваша светлость. Разве что это бомбарды? Так баловство По и. из них стрелять, и то, если близко подобраться. Пренебрежение, прозвучавшее в словах Нидербушца, в общем-то было вполне понятным. Крепостная артиллерия Альфеда Берланского впечатлений не производила. Бомбарды, что Дипольд видел над замковыми воротами раньше, во время своего пленения, выглядели куда как внушительнее. Эти же. Интересно, зачем вообще вместо тех чернокнижник поставил эти? Гладкие, неоправданно длинные стволы до да смешного маленький калибр. Некоторые легкие бомбарды в обозе Дипольда и те металли-каменные Шары посолиднее, а ускованные из толстых железных полос, скрепленные прочными ребристыми кольцами тяжелые жерластые орудие, а ушкунигунда, устрашающий зев, в который ядро приходится не вкладывать, вкатывать, да в несколько рук, да рычагами, да по специальному помосту. Удар такого снаряда не выдержит ни крепостная стена, ни броня стального голема. Ну а какой вред, позвольте узнать, способны нанести неказистые длиннорылые орудия берландцев? Нелепые, одинаковые, словно по одной форме. элиты, вражеские бомбарды густо торчались над надвратных бойниц между массивных крепостных зубцов. Судя по всему, на этот участок стены крепостные пушки перетащили со всего замка. Но что толку, если вся их огневая мощь не стоит одного разрушительного плевка кунигунды? Впрочем, если тут замешана магия, Дзипольд постарался отогнать неприятные мысли. Едва ли существует колдовство, способное в полете вырастить из малого снаряда большой, и придать ему дополнительную скорость. Там уже никакой магияр не уследит за выпущением Ядром, а значит, не сможет им управлять, да и сотворить маломальски эффективные заклинания, прежде чем снаряд достигнет цели не в человеческих силах.